Глава пятнадцатая 11 июня чехословаки и белогвардейцы заняли Иркутск. Сибирское советское правительство, Центросибирь, эвакуировалось в Верхнеудинск. Красногвардейские отряды задержали дальнейшее продвижение противника на Кругобайкальской железной дороге. Черемховские, Черновские, Арбагарские шахтеры и курсанты Иркутской военной школы с беззаветным мужеством бились в горах и теснинах на берегу Байкала, не отступая ни на шаг. Но в ближайшем тылу, за железным заслоном маленькой горстки людей, никто не сумел навести порядка. Там многочисленные отряды и отрядики анархистов всех мастей либо с боем брали вагоны и уезжали на восток, Либо нагрузившись продовольствием и боеприпасами, уходили через таежные хребты на Селенгинск к монгольской границе. Тот самый Лавров, которого Лазо был вынужден арестовать и под конвоем отправить в Иркутск, снова оказался командиром отряда в три тысячи человек. Кто-то в Иркутске слишком благоволил к нему. На станции Мысовая молодчики Лаврова уничтожили заградительную роту, захватили батарею горных орудий, присланную на фронт из щиты. и с вазами награбленного еще в Иркутске барахла ушли в тайгу. Командующий Прибайкальским фронтом Синеусов погнался за ним с двумя кавалерийскими эскадронами. Анархисты обстреляли его из пулеметов и заставили ни с чем вернуться в свой штаб. На другой день Синеусов еще спал у себя в вагоне, когда на бирюзовой глади Байкала появились ангарские речные пароходы с баржами на буксире. В мысовой в это время находился вооруженный ледокол «Байкал», две полевые батареи и тыловые части фронта общей численностью в шесть тысяч бойцов следокола из батареи спокойно разглядывали приближавшиеся суда пароходы беспрепятственно приблизились развернулись и открыли артиллерийский огонь по станции по батареям и ледоколу снаряд шестидюймовой гаубицы разорвался на ледоколе клуб желтого пламени взметнулся вверх отразился в голубой бездне байкала Гул взрыва повторил эхо в затянутых дымкой величавых горах. Ледокол вспыхнул, как куча сухого хвороста. Прислуга батареи погибла или разбежалась, не сделав ни одного выстрела. Сотни красногвардейцев полезли в стоявшие под парами эшелоны. Синеусов, полуодетый, выскочил из вагона, сел на подведенного ординарцем коня и понесся вдоль железнодорожного полотна на запад. Полосатые подтяжки хлестали его по спине. На ближайшем разъезде вызвал он два бронепоезда с фронта. Минут через сорок первый бронепоезд подошел к пылающей станции и огнем своих орудий отогнал пароходы. Но чехословакам удалось высадить крупный десант восточнее Мысовой у разъезда Боярского и станции Посольская. Эшелоны, успевшие выбраться с Мысовой, они изрешетили перекрестным пулеметным огнем. Ночью главные силы Красных, бросив свои позиции у Танхоя, погрузились в эшелоны и двинулись на восток. В битком набитых теплушках и вагонах было темно и душно до одури. В них смешались Чутинские, и Черемховские шахтеры, анархисты, мадьяры, буряты, китайцы и корейцы. А в штабном вагоне при скудном свете двух огарков шло бурное совещание командиров. Одни считали, что надо пробиваться на верхний Удинск, другие советовали бросить эшелоны и уходить в тайгу по следам анархистов. «Давайте, товарищи, обсудим наше положение!» Открывая совещание, сказал Синеусов. Во всей его маленькой и взъерошенной фигуре сквозила явная растерянность, сознание своего бессилия и беспомощности перед бурным потоком событий. «Обстановка для нас сложилась тяжелая», — продолжал он. «Мы отрезаны от Верхнеудинска. Нам предстоит или пробиваться, или отходить в тайгу по тракту на Селенгинск. Кто как думает, прошу высказаться». «Нужно пробиваться», — сказал бывший командир первого аргунского полка, а теперь командир иркутских курсантов Метелица, за голову которого атаман Семенов в специальном воззвании обещал десять тысяч золотых рублей. «Мы единственный заслон за Байкалья и Дальнего Востока». «Так-то оно так», — заговорил Синеусов. «Но наши части деморализованы. Это толпа на барахолке, а не войско». Метелица вскипел. «А кто в этом виноват?» «Кто их довел до этого? Если бы ты и твой штаб поменьше нянчились с анархистами, никогда бы не случилось этого. Весь чехословацкий корпус не сбил бы нас с наших позиций. А вы довели дело до того, что на своих неприступных позициях мы оказались как в мышеловке». «Зачем горячиться?» «Не зачем горячиться, Незачем зачем горячиться «Этим дело не поправишь», — перебил метелец устроенный красавец-грузин в коричневой черкеске. «Будем говорить спокойно. Что ты нам предлагаешь?» Я предлагаю пробиваться. Правильно, я сам так думаю. Когда можно еще бороться, нельзя убегать в кусты. Мы большевики, а не анархистские шакалы. Советская власть гибнет, а мы шкуру спасать будем. Не бывать тому. Стукнуло на пол серебряной шашкой. Все командиры поддержали метелицу и грузина. Решено было прорываться. На рассвете передовые красногвардейские отряды повели наступление на Боярский. Насколько позволила местность, развернулись в цепи. Скоро завязался ожесточенный и продолжавшийся сутки бой. Чехословацкий десант, в конце концов, был уничтожен, дорога на Верхний Удинск пробита. Но победа досталась дорогой ценой. В бою погибли лучшие командиры и лучшие части. Деморализованная и обескровленная армия не могла развить достигнутого успеха. В результате только небольшая группа бойцов с одним бронепоездом вышла из окружения — Остальные либо ушли в тайгу, либо сдались в плену разъезда Темлюй. Всех, кто сдался в плен, белогвардейцы расстреляли на берегу Байкала. Так прекратил свое существование прибайкальский фронт. Когда Лазо был назначен командующим этим фронтом, его фактически уже не существовало. Верхнеудинск пал, и на восток отходили разрозненные и совершенно небоеспособные группы красногвардейцев. На них охотились, как на зверей, семейские кулаки и бурятские найоны, а в казачьих станицах уже создавались белоповстанческие дружины. Прибыв на станцию Хилок и выяснив положение, Лазо понял, что нечего было и думать отстоять за Байкалье. Можно было только замедлить продвижение противника и дать возможность в полном порядке эвакуировать из четы советские учреждения и сотни раненых красногвардейцев». Для этой цели Лазо спешно организовал команду подрывников из шахтеров и матросов и начал взрывать все мосты за своим бронепоездом. Спешившие на фронт аргунцы встретились с Лазо на станции Макзон. Когда Тимофей Косых и Роман пришли к нему, он встретил их, угрюмый и озабоченный. Лицо его заметно осунулось, под глазами лежали синие тени. — Что так худо выглядишь, товарищ Лозо? Уж не болен ли ты? «Да, товарищ Косых, болен», — ожесточенно произнес лазо. «Болен от того, что на этот раз мне не выполнить возложенного на меня поручения. Слишком поздно послан я сюда. Понадеялись на Синеусова, миндальничали с анархистами, и в результате все погибло. Бронепоезд да команда подрывников — это все, чем я располагаю. Третий день взрываем мосты и отходим, отбиваясь от кавалерийских частей противника». «Утешает только мысль, что это частное поражение, а не всеобщий разгром». Голос Лазо приобрел металлические торжественные ноты. «Советская власть за Уралом жива и будет жить. Рано или поздно, но Сибирь снова станет советской. Это неизбежно». Аргунцев он решил отправить назад. Спасти положение они не могли, а в случае боя их эшелон стал бы только мешать маневрам бронепоезда на одноколейном пути». Обратно они тронулись через два часа. В предгорьях яблонового хребта путь перед ними оказался разобранным, и на нем устроен большой завал из поваленных деревьев. Когда эшелон остановился, с ближайшей скалы открыли по нему ружейный огонь. Аргунцы повыскакивали из теплушек, развернулись в цепь и залегли. Обстреляв скалу из двух пулеметов и винтовок, пошли в обход. Только поднялись из травы, как у Романа раздробило пулей ложе винтовки. Два казака были ранены и один убит. Невидимый противник бил на выбор из-за камней и деревьев. Пришлось отступить к эшелону и дожидаться бронепоезда Лазо. Бронепоезд подошел на закате. Под прикрытием двух его орудий казаки разобрали завал, а подрывники восстановили путь. Лозо все время находился вместе с ними, и, видя его знакомую фигуру с биноклем на груди и револьвером в руках, подрывники работали, не прячусь от пуль. Когда поехали дальше, дорогу преградил горящий мост. Тушили и исправляли его под обстрелом неприятеля. Лазо снова находился среди работающих, спокойный, ничего не упускающий из виду. На рассвете суровый яблоневый хребет остался позади.